К тому же, благодаря выступлениям Тарсиса, мое дело стало приобретать широкую огласку за рубежом, и Институт Сербского предпочел воздержаться. Была в моем деле одна юридическая сложность, которой они и воспользовались. Формально я не был арестованным, обвиняемым или хотя бы подозреваемым. Против меня не было возбуждено уголовного дела. Поэтому с юридической точки зрения Институт судебной психиатрии не мог меня экспертировать. Не мог обсуждаться вопрос вменяемости, поскольку я ни в чем не обвинялся. Таким образом, формально, не отказываясь от экспертизы, Институт Сербского просто запросил в КГБ обвинительные материалы против меня для изучения и решения вопроса о вменяемости. В КГБ же Сколько ни крутились, представить ничего не могли. Они не были готовы к такому повороту событий. Слишком понадеялись на свое всесилие и мое очевидное сумасшествие. Спор по существу опять сводился к вопросу о диагнозе. В 1963 году у меня было два диагноза – психопатия и шизофрения под вопросом ленинградская больница шизофрению отвергла и выписала меня как психопата. Теперь две больницы отрицали наличие у меня шизофрении. К тому же склонялся институт сербского, что позволяло ему фактически не оказаться в противоречии со своим прежним диагнозом. Психопатию никто сейчас не оспаривал, она никого не интересовала. Шизофрению уже они и тогда ставили под вопросом. Если бы, однако, удалось опровергнуть заключение Ленинградской больницы и вернуть мне диагноз шизофрении, получилось бы, что ленинградцы неправильно меня выписали. Это дало бы основание вернуть меня в спецбольницу по старому делу, не возбуждая нового, как больного, которого просто неверно лечили и от оттого не вылечили до конца. Только так смог бы КГБ выпутаться из этого неприятного дела и оправдать свои незаконные действия. Тут уж и моя мать забеспокоилась всерьез и, преодолев свою робость, стала писать во все концы жалобы. Из всех инстанций прокуратуры ей отвечали в безмятежном тоне, что все законно и оснований для жалоб нет. Собственно, для таких ответов и существует у нас в стране прокуратура. Я думаю, именно тогда произошло у матери стремительное пробуждение, то самое, которая возникает у трудящихся при непосредственном столкновении с родной властью. По-видимому, ни в какой коммунизм она не верила и до этого, как и большинство людей, но дело здесь не только в идеологии. Просто она, не отличаясь в этом от многих, переживших десятилетия советского террора, выработала в себе спасительную покорность и привычку не выделяться. Привычку даже себе самой не признаваться в своем действительном отношении к окружающему. С работы домой из дома на работу главное не оглядываться по сторонам, не смотреть недоуменно, а то вдруг вызовут и спросят, чего оглядываешься, не нравится, и что тогда отвечать? Постепенно так втягивается человек в эту жизнь, что и сам не может разобраться, какие мысли у него припасены в голове для внешнего пользования, а какие для внутреннего. И если долгое время заставлять себя всему радоваться, то понемногу привыкает человек считать это окружающее нормальным, а миллион раз повторенные пропагандой лозунги вдруг становятся частью твоего сознания. Ко всему привыкает человек, свыкается с любой потерей, с любой нелепостью. Но есть в человеке какая-то пружинка, какой-то предел допустимой эластичности, после которого все летит к черту, перестает человек верить в происходящее. Одна моя знакомая, мужа которой уже много лет без всякой вины преследовали, сажали в концлагерь, не давали работать, получила повестку явиться в милицию. «Не бери паспорт», — говорят ей друзья. «Почему?» «Ну, возьмут и вычеркнут прописку, и останешься без крыши над головой», — объясняет ей. «Как?» — говорила она изумлённо. «А где же справедливость?» «Нечто подобное произошло и с моей матерью». «Где же справедливость?» «Арестовать не арестовывает», «обвинять не обвиняет», «болезни не находит», «лечить не лечит», «отдержит в заключении вот уже скоро полгода». «И ещё пишут, что нет оснований жаловаться».